Глава 1. Океаны, другие страны. Про океаны мы уже наговорили столько, что вполне можно было бы обойтись без этой главы. Но для полной картины я её всё же напишу. Обобщим, так сказать. Пробил час, и водород, سترнутый радиоактивным теплом, начал активно выделяться из гидридов и полетел вверх. Пробки сорваны, шампанское забурлило, природа отмечала день рождения новой планеты, которая росла теперь не по дням, а по часам. За уши тянуть не надо. Обратите внимание на движение водорода. При распаде гидридов водород утекает вверх неравномерно по всему объёму планеты, а собираясь в струи, словно ручьи и малые речки, собирающиеся в большие реки. Почему это происходит? Потому что водород, как уже говорилось, выносит из зоны распада избыточное тепло. Чем толще водородный поток, тем больше он прогревает зону металосферы, по которой течёт А с повышением температуры повышается скорость диффузии водорода, то есть увеличивается скорость потока. Медленно текущие тонкие ручейки стремятся к потокам более скоростным, точно так же, как вода стремится стечь по более крутому склону, а не по пологому. И постепенно в металлосфере происходит интересная штука. Те зоны, по которым текут к поверхности планеты толстые полноводные водородные реки, становятся зонами пластичными, поскольку водород, как мы помним, повышает пластичность металла вплоть до того, что он может становиться жидким. А свободный от водородных рек это хрупкие места металлосферы. И значит, здесь она может трескаться при расширении планеты. Здесь и трескается. Вот аккурат посредине между водородными струями внизу возникает и начинает постепенно расти вверх трещина. И что дальше происходит, как вы думаете? Дальше в эту трещину начинает выдавливать пластичный водородный металл из негозированного слоя, окружающего внешнее ядро. И когда этот металлический язык додавливает наконец до литосферы, на поверхности планеты начинаются геологические процессы. Проникая всё ближе к поверхности, металловодородный клин начинает формировать на поверхности планеты хитрый трещиноватый рельеф, причудливость которого обусловлена тем, что клин одновременно и выдавливает литосферу вверх, и раздвигает её в стороны. Это эмбриональные стадии формирования океана. Затем сморщенность начинает расползаться в стороны, и на поверхности планеты формируется узкая щель, которая активно обводняется. Образуется щелевое, длинное и узкое море типа Красного. Красное море это море с дном океанического типа, в отличие от Чёрного, например. Постепенно щелевое море расширяется до океана. в центре которого формируются глубинные поднятия типа срединно-атлантического хребта. Подступающие металлы окисляются и покрываются сверху окисной коркой молодыми базальтами. Поскольку водород расходуется, металлический клин теряет текучесть и превращается из пластичных металлов, насыщенных водородом, в хрупкие металлосплавы. То есть становится просто частью металосферы, близко подступающей к поверхности. Дальнейшее разбухание планеты расширяет трещину через которую из глубин выдавливает новый жидкотекучий на водороженный металл Обратите внимание, металл, который выдавливается через разлом вверх, непосредственно контактирует с водой. К чему это приводит? Помню, в школе нам показывали такой опыт. Училка по химии достала из закромов родины большую тёмную банку с керосином, а в керосине плавал натрий. Она извлекла его, отрезала ножом от большого куска небольшой кусочек, натри мягкий, и бросила этот кусочек в воду. Как оно зашипело. Сумасшедший натри носился по поверхности воды, шипел, пускал пузыри и белый дым, пока весь не прореагировал. Было очень интересно. Всем сразу захотелось иметь дома такую чудесную банку с керосином и плавающим в нём натрием, чтобы бросать его в ванну. но, увы, в детском мире банки с натрием почему-то не продавались. Достать в быту чистый натрий трудно, но зато он, а вместе с ним кальций, кремний, магний и алюминий, сами в изобилии прут из центра земли по рифтовым разломам. И все эти металлы реагируют с водой, схожим с натрием образом, бурно окисляясь и выделяя кучу тепла. Поэтому сверху металлический клин покрыт толстой шапкой окислов, а повышенная тепловая активность океанских хребтов давно отмечалась исследователями. Между прочим, не везде рифтовые трещины проходят по океанскому дну. В некоторых местах планеты они хвостами выходят на континенты, образуя континентальные разломы. Например, на Ближнем Востоке, где разлом Красного моря тянется дальше по Израилю в виде впадины, которая в паре особо прогнутых мест залита водой. В одном месте эта вода называется Мертвым морем, в другом, на самом излете трещины, Тивериадским озером, по которому Аки Посоху ходил туда-сюда Иисус Христос. Есть аналогичная зона в штате Невада, США. И есть зона рифтогенеза в Забайкалье, о чем мы еще непременно поговорим.